Глава 14 Маруся В зал ресторана заходит Алексей и, кивнув подошедшему официанту, идет к столу через два от того, где сидим мы. На секунду меня накрывает идиотской надеждой, что он нас не заметит. Эта надежда, впрочем, тут же улетучивается. Мы встречаемся глазами, и Алексей замирает на секунду, а затем переводит взгляд на Володю, который, откинувшись на спинку стула, насмешливо глядит на испуганную меня. Ты выглядишь так, будто тебя муж с любовником застукал. Хмыкает мужчина, и я нервно сглатываю. Дыши, Маруся, ты ни в чем не виновата. Вдыхаю, выдыхаю и немного расслабляюсь. Да, действительно, Володя ведь прав. И чего перепугалась? Хотя ясно, чего. Алексей, похоже, в бешенстве. У него даже губы белеют. На скулах вздуваются желваки. Несколько широких шагов, и он уже стоит возле меня. «Доброе утро!» Садит сквозь зубы. «Не ожидал увидеть тебя здесь». Да и я не ожидала. Расправляю плечи и с вызовом смотрю на мужчину. Он прищуривается. «Надеюсь, ты выспалась? А то вчера, когда относил тебя в спальню после всего, мне показалось, что ты сутки проспишь». И пока я хватаю ртом воздух от неожиданности, разворачивается к Володе. Алексей представляется с напором. Отец ее сына кивает на меня. «Владимир?» Отвечает Володя, а потом язвительно улыбается. «Я в курсе». Все, закопайте меня прямо здесь и сейчас. Может сбежать, и пусть они тут хоть поубивают друг друга». Алекс тем временем протягивает Володе руку. С таким видом, как будто сейчас ее оторвет. Они сжимают друг другу кисти... И не расцепляют их так долго, что если бы я не нервничала, наверное, закатила бы глаза. Наконец, рукопожатие заканчивается. Похоже, что в ничью. Я присоединюсь. Тон Алекса скорее угрожающий, чем вопросительный. Но Володя качает головой. «Мне пора». Ищет глазами официанта, показывает, чтобы принесли счет, а затем смотрит на меня внимательно. «Маруся, я подумаю над тем, что ты мне сказала, но и ты подумай над моим предложением. Договорились?» «Хорошо». Осторожно киваю, стараясь не глядеть на злого, как стуча чертей Алексея, буравящего глазами соперника. Володя вкладывает в принесенную папку за счетом несколько купюр. «Похоже, значительно больше, чем стоили мой и его завтрак вместе взятые. И встает». Сглатываю в очередной раз, пытаясь смочить пересохшее горло. Вот уж парад тестостерона мне на голову. Оба высоченные, мускулистые. В голове мелькает дурацкая мысль, что, будь они на ринге, растерялась бы, не зная, на чью победу поставить. Тьфу ты, Маруся, нашла о чем думать. Похоже, я накаркала. На два слова. Рычит Алексей, не сводя сбешенного взгляда с Владимира. «С ума сошли!» «Не надо!» Подскакиваю с места. Еще драки не хватало!» «Маруси, не переживай, все нормально!» Успокаивающе говорит Володя. «Ну да, нормально, как же!» «Мы просто поговорим!» Сжав зубы, произнес Алекс. «Мне нужно кое-что сказать твоему!» Знакомому. Я... Просто посиди здесь. Алексей кивает Володе, и они идут на выход. А я в растерянности падаю обратно на стул и начинаю рвать на мелкие кусочки салфетку. Кусаю губы, не знаю, что делать. Бросаю взгляд за окно. И вижу там обоих мужчин, отошедших на стоянку, метрах в десяти от ресторана. Володя расслабленно опирается на капот своей машины, что-то говорит сжавшему кулаки Алексу, тот резко отвечает. Я, не отрываясь и не моргая, слежу за диалогом, который не могу слышать. В определенный момент мне даже кажется, что напряжение немного спадает. Но спустя буквально мгновение Володя бросает какую-то фразу с язвительной улыбкой. И Алексей тут же хватает его за грудки. Подрываюсь из-за стола, хватаю сумку и вылетаю из ресторана. Почти бегу по направлению к мужчинам, которые уже успели отойти друг от друга на пару метров. Оба тяжело дышат. Правда, следов драки или видимых синяков незаметно. Но это не мешает мне злиться на обоих. «Вы обещали, что только поговорите». Обвиняюще вскрикиваю, оказываясь рядом. «Мы поговорили». Алексей смотрит на Володю угрожающе. «Надеюсь, ты меня понял». Тот хмыкает. «Полагаю, ты тоже меня услышал». «Маруся, рад был увидеться». Обращается ко мне. «Если что...» Не заканчивает фразу, кидает саркастический взгляд на Алекса, Затем опять смотрит на меня, кивает и улыбается. Я нервно улыбаюсь в ответ и слежу взглядом за тем, как он садится за руль и уезжает. Потом поворачиваюсь к Алексею, продолжающему стоять за моей спиной. «Какого черта?» «Это я у тебя должен спросить». Мужчина хватает меня за руку повыше локтя и тащит к своему автомобилю. «Пусти сейчас же». Пытаюсь вырваться, но он не дает. «Ко мне в машину, быстро!» «Не имеешь права мной командовать!» Бросаю ему в лицо. Алексей отпускает мою руку, разворачивается. И вдруг со всей силы бьет кулаком по крылу автомобиля, оставляя вмятину. Я вскрикиваю от неожиданности и замираю. Он шипит сквозь зубы, стряхивая кистью потом опять поворачивается ко мне и рычит. «Садись в машину». Я сказала «нет». Повторяю почти по слогам, прямо в лицо мужчине. «А черт! Алекс прижимает меня к машине, упирается ладонями по обе стороны от моего лица. «Почему ты просто не можешь делать, что сказано? Почему с тобой так сложно?» «Ты представления не имеешь, как со мной сложно!» Выпаливаю ему. «Ты полагаешь, что сложность — это то, что происходит сейчас?» «Три ха-ха четыре раза!» «Да ничего по-настоящему сложного еще и не было!» «И я тебе не собака, чтобы мне команды раздавать!» Он замирает, требовательно вглядывается в мое лицо, перебегает от глаз к губам, затем обратно, И я вдруг начинаю задыхаться. Этот его взгляд, он почти материальный, словно чертит по коже огненные дорожки. И она начинает пылать. «Что же ты со мной делаешь, ангел мой?» Алекс склоняется, практически прислонившись к моей щеке своей. «Как я вообще жил без тебя все эти годы?» Я не поддаюсь на изменившиеся нотки, зазвучавшие в его голосе. «Понятия не имею», — заявляю сердито. «Но если продолжишь в том же духе, то и дальше будешь справляться без меня». «Значит, есть и другой вариант — справляться вместе?» Он расплывается в хитрой улыбке, а я вспыхиваю. «И что для этого нужно сделать?» «Тебе список написать?» Пытаюсь ёрзать, но сдвинуться не получается. «У тебя есть список качеств, которыми должен обладать мужчина, чтобы завоевать твое сердце?» Алексей начинает веселиться. «Не пытайся ловить меня на слове!» Вжимаюсь в дверь машины, лишь бы слегка увеличить между нами расстояние, но ничего не выходит. «Даже не собирался!» Шепчет он почти мне в губы, но я ухитряюсь просунуть руку и поставить ее между нашими лицами. «Не рассчитывай!» — шеплю угрожающе. «Думаешь, собираюсь целовать тебя насильно?» — мужчина хмыкает. «Нет уж, я подожду, пока ты меня сама попросишь». Отстраняется, и я, фыркнув, отлипаю от машины, пытаясь успокоить колотящееся сердце. А теперь Маруся, пожалуйста, обращается ко мне преувеличенно вежливо. «Садись в машину. Я отвезу тебя. Я вызову такси». Обрываю его слова. «В автомастерскую», — договаривает Алекс а затем приподнимает брови. «Или у тебя есть другие планы?» Поджимаю губы. «Если машину отремонтировали, то ее нужно забрать». Вздохнув, качаю головой. Нет, других планов нет. Потом вспомнив вдруг кое-что смотрю на него, прищурившись. А ты почему в середине дня не на работе? Что ты вообще здесь делал? Алексей вдруг дергает плечом, отворачивается, открывает мне дверь. Да он же смутился. Во мне разгорается любопытство, и я складываю руки на груди. Гляжу на него вопросительно. Я просто собирался пообедать. Он старательно на меня не смотрит. «Ну да, конечно», — говорю скептически. «В паре десятков километров от офиса». «Мне нравится это место». Мужчина пожимает плечами и кивает на машину. «Садись». Я помню. Отвечаю негромко, не делая попыток забраться внутрь и продолжаю внимательно за ним следить. «Что ты хочешь услышать?» Внезапно срывается он. «Но не зло и не сердито, а как-то...» «Да, я нервничал, просто нервничал перед нашей встречей в воскресенье, поэтому поехал туда, где мы с тобой были вместе, чтобы...» «Не знаю что, довольно, Смотрит из-под лобья. Я улыбаюсь про себя, старательно сохраняя на лице невозмутимое выражение. То, что он сказал, это даже как-то мило. Мне ведь тоже захотелось приехать именно сюда, по точно такой же причине. Хоть что-то общее у нас есть. Киваю напряженному Алексею и сажусь в машину. Он устраивается рядом и кидает на меня подозрительный взгляд. Когда ты такая покладистая, я начинаю беспокоиться. Выдает вдруг. Не переживай, это крайне редкое исключение. Фыркаю в ответ. Ну что, мы едем или как? На меня смотрят укоризненно и осторожно выезжают с парковки. До нужного места мы доезжаем быстро и практически в полной тишине. Если не считать пары звонков Алексею по рабочим вопросам. Правда, он сворачивает все разговоры буквально несколькими фразами. Когда уже почти заходим в автомастерскую, Алекс предлагает, чтобы он сам решил все вопросы по поводу ремонта. И я снова проявляю несвойственную мне, по его мнению, покладистость, соглашаясь с ним. На самом деле все просто. Я мало что в этом понимаю. Всеми техническими вопросами по поводу машины Меня занимается папа. Поэтому я даже рада, что не придется чувствовать себя дурочкой, с глупым видом смотрящей под капот автомобиля. Мне важно узнать ответ только на один вопрос. Когда я смогу забрать машину? Спрашиваю у мужчин, стоящих возле моего старенького Ниссана. Да, пожалуй, через пару-тройку, начинает говорить мастер, потирая подбородок. Недели. Перебивает Алексей, посылая ему многозначительный взгляд. Мужчина пристально смотрит на него в ответ и кивает. «Да-да, пару-тройку недель, не меньше». «Что?» Я смотрю на них обоих, чуть не разинув рот. «Но почему так долго?» «Да просто деталей запасных нет». Пожимает плечами мастер. «Пока закажем, пока придут». С доставкой сейчас опять же напряг, етить их налево. Да вы не переживайте. Я позвоню парочке своих знакомых ребят, может, у них чего и найдется. Постараемся ускорить, короче, да. бормочет что-то еще себе под нос и отвлекается на подошедшего к нему с каким-то вопросом другого механика. Но... Расстроенно провожаю взглядом слинявших мастеров, разворачиваюсь к Алексею. «Марусь, не волнуйся. Он копается в телефоне. Я сейчас тоже напишу одному своему знакомому, уточню. У него есть выходы на поставщиков. Пойдем». Берет меня за руку и тянет за собой к выходу. Я растерянно иду следом, даже не пытаясь возражать. Правда, на улице отнимаю у него ладонь, а то он уже успел и пальцы с моими переплести. «Пообедаешь со мной?» Алекс открывает мне машину и смотрит вопросительно, но я медлю садиться. «Только недавно позавтракала». Бурчу в ответ. «Что-то прямо расстроилась я из-за этого ремонта. Думала уже через недельку за Матвеем поехать. А тут на тебе. Как только вспоминаю о сыне, сразу хочется ему позвонить. Соскучилась по нему ужасно». Словно в ответ на мои мысли, в сумке начинает вибрировать мобильный. Достаю и, расплывшись в улыбке, отвечаю на видеозвонок. «Мамочка, привет!» — раздается голос сына из динамика. «Привет, мой хороший!» Отхожу чуть в сторону, не обращая ни на что внимания. «Как твои дела? Как ты себя чувствуешь? Простуда прошла?» «Да!» — тянет Матвей. Все хорошо. Как дела у бабушки с дедушкой? Бабушка на кухне, докладывает сын, и я улыбаюсь. Ну, конечно, мама наверняка готовит внуку какие-нибудь вкусности. А деда настраивает автоматический полив. Автоматический, наверное, поправляю ребенка. Да, я так и сказал. Насупливается сын. Он не очень-то любит, когда ему указывают на ошибки. Деды на него ругаются постоянно, наполив. Да, бабушка мне тоже об этом говорила. Прыскаю и качаю головой. Я сейчас пообедаю и пойду ему помогать. Гордо говорит Матвей. Ты молодец. Меня даже в носу немного щиплет, когда я смотрю на своего довольного мальчика. Мама... «А ты когда приедешь? Скоро? Я соскучился». Сын корчит печальную рожицу. «Я тоже очень соскучилась, матюш», — отвечаю печально. «Но у меня немного сломалась машина. Как только отремонтируют, сразу приеду». «А что сломалось?» «У ребенка загораются глаза. А как будут ремонтировать?» «Милый, я расскажу тебе попозже, ладно?» Соображаю вдруг, что меня ведь ждет Алексей, да и все равно я не в курсе, что там сломалось. Надо будет хоть спросить, чтобы объяснить сыну, а то он ведь обязательно пристанет с вопросами. «Ну ладно», — тянет Матвей. «Я тогда пошел есть, а потом к дедушке. Ты мне позвонишь вечером?» «Обязательно, Матюш, люблю тебя», — прижимая пальцы к губам. «Я тебя люблю, мама!» Ребенок посылает мне воздушные поцелуи и машет рукой в экран, улыбаясь. «Пока-пока!» «Пока!» Машу ему тоже и звонок прерывается. Вздыхаю, оглядываюсь по сторонам и замираю, увидев позади себя Алексея. Мужчина, не отрываясь, смотрит на мобильный, который я продолжаю сжимать в руке. Он стоял так, что его не было видно в камеру. Но, похоже, сам мог видеть экран. «Алекс?» Зову Тихо, и он, вздрогнув, поднимает на меня взгляд. «Матвей уже такой большой», — говорит хрипло. «От эмоций, мечущихся в глазах мужчины, мне становится не по себе».